Ошейник плотным кольцом облегал Валькину шею, а конец поводка крепко держал в руке Лохматый, и лицо его было мрачным и беспощадным. «Ты что?» — Валька заплакал. «Ты что, ребята?» — взмолился он. «Ребята, Лохматый меня удавит!» «Выйдем отсюда!» — сказал Лохматый и потянул поводок, не глядя на Вальку. Валька больше всего боялся выйти куда-то с Лохматым. Он упирался и лебезил. Он хватал поводок и выкрикивал. «Ребята, разве так можно? Ребята, человек на поводке!» Но никто не заступился за Вальку. Тогда Валька взмолился. «Лохматый!» — умолял он. «Я больше не буду. Это все Петька. Вот и Димку спроси. Он его знает. Он скажет, Петька — зверь!» «Кому, говорят, выйдем?» Лохматый сильно потянул за поводок. Валька не устоял. Он упал на колени и подполз к Мироновой. «Миронова, что же ты молчишь? Заступись! Я больше не буду!» «Отпусти его, Лохматый!» — сказала Миронова. Лохматый помедлил секунду, а потом швырнул поводок Вальке в лицо. «А ты встань!» — брезгливо сказала Миронова. «Не ползай!» Валька вскочил и, снимая дрожащими руками, ошейник быстро проговорил. «Ребята, все по закону. Собак беру бродячих. Уходи!» Приказала железная кнопка. «Не годишься ты для нашего дела!» «Почему?» – удивился Валька. «Разве я с вами не заодно? Разве я не гонял чучело «Ты? Заодно?» Железная кнопка наступала на Вальку. «Ты, живодер, с нами заодно?» Валька сложил поводок в карман, нахально ухмыльнулся и вышел из комнаты. Потом застучал в окно, крикнул притворно-ласковым голосом. «Детишки!» «Пора в кроватке!» Захохотал и исчез. Лохматый стоял низко, опустив голову, крепко сжав кулаки, которые ему всегда помогали, а сейчас почему-то не помогли. Все остальные подавленно молчали. «Не ожидала я такого отчучила!» Нарушила, наконец, тишину железная кнопка. «Всем врезала!» Не каждый из вас на это способен. Жалко, что она оказалась предателем, а то бы я с ней подружилась. А вы все — хлюпики, сами не знаете, что хотите».